Глава 7. Прошу. Она отступила на шаг, жестом предложив ему пройти в арку, за которой располагался салон. Голос женщины был негромким и очень приятным, без тени кокетства и какой-либо искусственности. Следуя за хозяйкой, Эшер почти слышал, как у него колотится сердце. Хозяйка, видимо, тоже. Салон был большой и содержался в порядке, хотя какое-то запустение в нем все-таки чувствовалось. Тусклая керосиновая лампа на углу камина в стиле барокко освещала изящные кресло резное бюро. Мебель была старинная, красного дерева. Хотелось бы знать, кто здесь теперь стирает пыль и чистит крыльцо после гибели Дэнни Кинга. «Я слушаю вас, доктор Эшер», — сказала миссис Фаррен. Манера речи она напоминала Исидра — спокойный, почти бесстрастный голос. Стоя перед ней на островке отбрасываемого лампой света, Эшер видел, как блеснули на секунду клыки. Воздух она набирала, только когда говорила. Во время молчания грудь ее была неподвижна. «Извините меня за вторжение», — сказал он с легким поклоном. «Если вы обо мне слышали, то должны знать, что мне нужна информация». А если вы знакомы с Доном Симоном Исидро, то должны предположить, что сведения я получил от него немного. «Дэниел Кинг был вашим слугой?» «Да», – кивнула она. А вот это уже не напоминало Исидро. Да и большие золотисто-карие глаза были исполнены большей живости. «Он был слугой моего мужа», – добавила она, помолчав. И Эшер облегченно вздохнул. Он чуть было не решил уже, что все вампиры так же неразговорчивы, как Дон Симон. Грумом или тигром, как их тогда называли. Это было во времена нашего последнего... Она свела брови, подыскивая слово, совсем как живой человек. Скажем, нашего последнего пребывания в мире. У нас было много слуг. В те дни слуги спокойнее относились к странностям хозяев, если те, допустим, жили в отдельном крыле и вели исключительно ночной образ жизни. Но Дэнни о многом догадывался. Она стояла, прислонясь к камину и сыпив руки на уровне талии. Царственная, несколько архаичная поза, как на портретах времен реставрации. Эшер рискнул бы предположить, что в жизни она была склонна к полноте. Но теперь полнота исчезла, как исчезли из ее речи архаичные обороты. Костюм также был вполне современный, и только жемчужные серьги принадлежали к эпохе последнего Стюарта. Внезапно она совершила неуловимое движение, точь в точь, как и Сидра, и оказалась рядом. Эшер был захвачен врасплох, но она лишь сказала, «Я полагаю, раз Дэнни не стало», «Принять ваше пальто следует мне». «Вампиром его сделали вы?» «Нет». Она остановилась на секунду, раздумывая, куда положить пальто, шляпу и шарф. Положила на ближайший буфет и обернулась. «Это сделал Гриппен по нашей просьбе и по просьбе самого Денни. Он был очень привязан к Чарлзу моему мужу». «А могли бы сделать?» Это вопрос по существу? – осведомилась она. – Или просто любопытно? Нет, не могли бы. – послышался голос из полутьмы, и Эша резко обернулся, скрипнув половицей. Лицо незаметно подошедшего мужчины поражало меловой бледностью. Худой, среднего роста, он старчески сутулился. В светло-каштановых волосах паутиной блестела седина. «Во всяком случае, без разрешения Лайонелла». «Лайонелла?» «Гриппена», – качнул головой вампир, словно имя это было ему неприятно выговаривать. Двигался он тоже как-то старчески, словно бы устало. Бросив быстрый взгляд на миссис Фаррен, Эшер заметил, что та смотрит на пришедшего с участием. «Гриппен бы этого не вынес», – объяснил вампир. и выкурил бы беднягу Дэнни изо всех укрытий в течение года. В этом смысле он весьма ревнив». Затем пришедший протянул тонкую руку и сказал «Я Арнчестер». Эшер, почерпнувший достаточно сведений об Арнчестерах во время своих сегодняшних изысканий, предположил «Лорд Чарльз Фарен, третий граф Арнчестерский». Легкая улыбка тронула это белое лицо. усталые глаза на секунду ожили. Мужчина наклонил голову. «Боюсь, что я уже мало напоминаю собственный портрет», — сказал он. Многочисленные портреты, украшающие стены салона, потемнели от времени и были укрыты тенями. Который из них изображал третьего графа Эрнчестерского, сказать было трудно. Тем более, что две трети каждого портрета занимал тщательно парик. Эшер нахмурился, пытаясь вспомнить имя графини. И миссис Фарен со свойственной вампиром проницательностью сказала «Антея». Подошла к мужу и проводила его до кресла перед холодным очагом. Каждый раз, когда она смотрела на него, Эшер замечал в ее глазах все те же участия и тревогу. А вот на самого Эшера миссис Фарен взглянула на этот раз с откровенной враждебностью. Эрнчестер опустился в кресло. Двигался он без лишних движений, как и Сидра или Леди Антея, но как-то безжизненно. «Дэнни спал здесь?» – спросил Эшер. «Крайне редко», – ответила Антея и прошла к очагу. «Следовательно, тело было найдено не здесь». Краем глаза Эшер наблюдал за Эрнчестером. Граф смотрел в сторону, уткнувшись бровью в кулак. Эшера несколько шокировала скорби графа, и в светло-карьих глазах, наблюдавшей за ним Антеев вспыхнул гнев. «Если бы оно было найдено здесь», — холодно заметила она, — «то вместе с ним были бы найдены и наши тела». Эшер закусил губу. Затем, отвечая не ее словам, а ее гневу, сказал «Извините». Взгляд ее несколько смягчился. «С вашей стороны было непростительной глупостью прийти сюда», — сказала она. И Сидра иногда ужасно раздражает. «Но, поверьте мне, если он что-то утаил от вас, то для вашей же безопасности». «Возможно», — сказал Эшер. «Но он приставил мне нож к горлу. Если я не найду убийцу, пострадает близкий мне человек». Мне бы хотелось разделаться с этой историей как можно быстрее. До того, как он выяснит, где я прячу ту, кого он собирается взять в заложницы. До того, как самоубийца заподозрит, что его выслеживает уже дневной охотник и опять-таки займется моими близкими. До того, наконец, как я сам увязну во всех этих делах достаточно глубоко, чтобы потом из них выбраться. Но сделать это я смогу. «Лишь владея информацией, которую мне Исидра не желает предоставить». Некоторое время она рассматривала его, чуть склонив голову, словно под тяжестью темной массы волос. «Он очень старый вампир», — сказала она наконец. «Он осторожен, как змея в норе. Может быть, излишне осторожен». Было несколько странно слышать об Исидра, что он стар, Испанец производил впечатление юноши, почти мальчика. Скорее уж стар был Ренчестер, с его усталыми движениями и мертвыми глазами. Эшер оглянулся на кресло, где только что сидел граф, но кресло было пустым. Трудно было сказать, когда именно он ушел. Был ранний вечер, и хозяева, надо понимать, еще не завтракали. Странно, что, разговаривая с этой тихой, красивой женщиной, умершей задолго до его рождения, Эшер совсем не испытывал страха. То ли потому, что она и впрямь не собиралась причинять ему вреда, то ли спокойствие было ему просто внушено. Невольно вспомнились слова Исидра о других вампирах. После долгой паузы Антея продолжила. «Я не знаю, кто из них старше, Исидра или Гриппен». Оба были сотворены в одно время одним мастером. Это был Райс Белый, Минестрель, мастер вампиров Лондона в давние времена. Вы ведь понимаете, что в качестве вампира весьма трудно выжить, если город недостаточно велик и смерть жертвы не может остаться незамеченной. Разве что если у вас достаточно денег и вы владеете имением, где можете спать днем в безопасности. Дон Симон рассказывал, что в те времена Лондон был не более, чем маленьким торговым городком. Легкая улыбка тронула ее полные бескровные губы. «Я представила, что бы вы подумали о Лондоне моего детства. Там, где сейчас Ливерпульский вокзал, приходилось искать тропки в болотах. Словом, безопасность себе могли обеспечить лишь аристократы, имеющая возможность охотиться по ночам в поле. Избежать подозрений можно было, питаясь кровью быков или оленей. Но долго на крови животных не протянешь. Вампир становится от этого тупым, усталым, безразличным ко всему. В таком состоянии его довольно легко выследить и убить. Она подняла на него глаза, скрестив на груди большие мягкие руки. Достаточно сильные – чтобы в любой момент свернуть ему шею. Холодно сверкнули кольца. «Звучит достаточно гнусно, но притупление чувств, утрата вечной настороженности — это смерть для вампира, которого так легко сжечь солнечным светом. Мы, наверное, омерзительны вам». «Совершенно верно», — спокойно ответил Эшер. «Это для вас существенно». Она опустила глаза — разглядывая жемчужины перстня. «Если бы это было существенно, я бы давно умерла». Другая женщина пожала бы плечами перед тем, как снова взглянуть на него. Конечно, к тому времени, когда Чарльз и я стали тем, что мы есть, Райса уже не было на свете. Он обитал в усыпальнице Сент-Джайлза, охотясь ночью в порту. А деньги зарабатывал – Играя в тавернах из Чипа из Сильярда, ганзейские купцы его любили. Дон Симон рассказывал, что ему достаточно было взять в руки лютню, и люди плакали. Маленький седой старик в старинных одеждах, проворный, как хрупкий паучок, так его описывал Дон Симон. В те времена старого короля Джеймса вампиров преследовали особенно яростно. А те, что уцелели, погибли потом при пожаре Лондона. Все, кроме Гриппена и Дона Симона. Одному богу известно, где им тогда посчастливилось найти укрытие. «Вы застали эти времена еще живой?» Для Эшера это была древняя история. Что падение Рима, что пламя, пожаравшее Лондон в 1666 году. «Да». сказала она. «Я помню себя маленькой девочкой, стоящей на Харроу-Хилл. Дымный рассвет, а город внизу, как ковер из пламени. Ветер веет жаром в лицо. В те дни было ветрено, ветрено, жарко и сухо. Помню, как воздух потрескивал в моих волосах, и я боялась, что огонь охватит всю землю». Она качнула головой, как бы удивляясь детской наивности. Говорили, что некоторые строения взрывались от жара, как бомбы, а по сточным канавам тек свинец расплавившихся церковных кровель. Потом, спустя многие годы, когда я стала тем, что я есть, мы впервые встретились с Исидро. Его лицо еще было покрыто шрамами, и руки тоже. А Агриппен? Ее губы слегка покривились. Лайонелл сотворил многих после пожара, сказала она. Чарльз был далеко не первым. Он нуждался в деньгах, нуждался в протекции. В протекции? Ее голос был нарочито бесцветным. Вражда шла всегда. Весь его выводок погиб в огне. Несколько лет я считала Чарльза мертвым. Она чуть тряхнула головой, словно откладывая в сторону старая, «Случайно найденное письмо». Свет лампы янтарно мерцал в ее глазах. «Но ведь вам нужны не такие сведения». «Мне нужны любые сведения о вампирах», — негромко сказал Эшер. «Кто вы такие? Что вы такое? Чем вы занимаетесь? Чего хотите?» «Вы ведь сама охотница, леди Фаррен. Вы знаете, что сначала нужно увидеть узор в целом, а потом уже смотреть». что в нем не так». «Это довольно опасно», — начала она, и Эшер почувствовал злость. И «Исидра не оставил мне иного выхода». Он стоял прямо перед ней на малом островке света, прилегающем к резному мрамору огромного камина. Выражение ее лица не изменилось, но Эшер видел, как что-то дрогнуло в глубине светло-карих глаз». В следующий момент ее рука схватила его за локоть и рванула к камину. Теряя равновесие, он все же успел заметить возникшую из полумрака массивную тень и сверкнувшие алым огнем глаза. «Гриппен, нет!» – вскрикнула Антея. В тот же миг Эшер ударил, пытаясь отбить в сторону чудовищную руку, тянущуюся к его горлу. Удар пришелся, как по дереву. Но Эшера отбросила, и мощная волосатая пятерня Гриппена ухватила его не за горло, а за рукав возле плеча. Эшер крутанулся, пытаясь вывернуться из одежды. Гриппен был массивен. Одного роста с Эшером, но широк, как дверь. Черные грязные волосы падали на глаза. Лицо розовое от свежевыпятой крови, покрыто старыми шрамами. Неуловимым движением он сгреб в горсть лацканы, и Эшер оказался пойман собственным пиджаком. Мысленная хватка вампира, казалось, сейчас раздавит мозг. Джеймс боролся с ней, боролся, как тогда в поезде против Исидра. Изогнувшись, он попытался обеими руками отогнуть хотя бы один палец. С тем же успехом он мог разжимать пальцы статуи. я тоже схватила гриппа на закисти пытаясь освободить иша не смей услышал он ее крик затем чудовищная рука сорвала с него воротник и он со странной отрешенностью успел подумать а теперь маленький эксперимент касающийся некоторых положений фольклора божья смерть рука гриппа она от серебряной цепи Смрад крови на выдохе вызвал тошноту. Взбешённый вампир отшвырнул Эшара, и тот влепился в стену, как тряпичная кукла. Всё равно, что врезаться в стену на мотоцикле. Сползая по стене, он всё же успел отметить, что архаичность речи у Гриппана выражена куда сильнее, чем у Исидра. «Я тебе покажу серебро, сукин ты сын!» – ревел вампир. Зрение прояснилось, явив бурное единоборство в центре комнаты. Антея держала Гриппена за руки, стараясь оттащить его от Эшера. Заколки она растеряла, роскошные волосы рассыпались по плечам. Чувствуя сильнейшее головокружение, Эшер кое-как поднялся на ноги и, спотыкаясь, заторопился прочь. «Бесславный исход», – машинально отметил он, минуя арку. Конечно, джентльмену надлежало бы остаться и не бросать леди в разгар потасовки, но вряд ли он мог ей сейчас чем-либо помочь. Носовой уок было пусто, тихо, туманно. Если он сумеет добраться до освещенной Флит-стрит, то, может быть, уцелеет. На нетвердых ногах он спустился с высокого крыльца. влажный холод тумана и ночи полез под рубашку сквозь разорванный ворот. Опасное занятие для смертного подумал он, шлепая через лужу на мостовой, сам того не заметив, он постепенно перешел на бег. Черная щель переулка, выводящего со двора, была уже совсем близко, когда из темноты навстречу Эшеро выступила, словно слепившись из тумана, человеческая фигурка. «Миниатюрная девушка, этакая карманная Венера. Светлые волосы уложены в высокую сложную прическу. Тёмные глаза мерцают отраженным светом». Эшер обернулся, ища другую лазейку, и увидел бледное, изможденное лицо третьего графа Эрнчестерского. Их пальцы обожгли ледяным холодом, когда они взяли его за руки». «Прошу прощения», – мягко сказал Эрнчестер, – «но вы должны пойти с нами».